Глава 14. Духовная техника развития Шел десятый день нашего путешествия после города Мурома. Мне наконец-то удалось совершить прорыв и встать на первую ступень уровня воина. Только достигнув этой вехи, мой призрачный наставник согласился передать мне свою технику развития. Раньше на все мои просьбы он отвечал неизменным отказом, ссылаясь на то, что я слишком слаб для его великих техник. Поэтому получение боевых техник на турнире и в заброшенных руинах было все, что я мог изучить, не считая нашей фамильной техники владения оружием, о которой даже наставник отозвался как о хорошей. Наставник соизволил обучить меня технике развития. В отличие от боевых техник, она не обучала меня невероятным приемам, зато позволяла совершенствоваться и развиваться. Техники развития помогали совершенствовать собственное тело, подниматься по ступеням и переходить на более высокие уровни. Так что они были настоящим сокровищем для благородных семей. Если такая семья имела хоть одну такую технику, то это было залогом их будущего величия. Передавая ее своему молодому поколению, они могли рассчитывать на его дальнейший прогресс. Однако техники эти были очень редкими и дорогими, а также считались сокровищами семей, и не распространялись. Получить хоть одну такую считалось величайшей удачей для всего рода. Что говорить даже, в моей семье не было ни одной такой техники. Техника развития, переданная мне учителем, называлась «Великая техника поглощения энергии неба и земли». И это была действительно невероятная техника внутреннего развития. Она позволяла уже на уровне воина поглощать энергию неба и земли Что считалось невозможным по определению? Было общеизвестно, что пока человек не достигал уровня развития равного мудрецу, он не мог даже мечтать поглощать энергию неба и земли. До этого уровня человек мог рассчитывать только на энергию духа, получаемую из его души. Та, в свою очередь, черпала свою силу из измерения духов, что было не так уж и просто, поэтому эта энергия имела свои ограничения. Духовное оружие также черпало силу из своего духовного мира, что тоже ограничивало ее количество. Энергия же неба и земли была разлита в этом мире и не требовала больших усилий при ее получении, поэтому была практически неограничена. Даже энергия жизни, используемая целителями, не могла сравниться с ней, но только тот, кто достиг уровня философы, их еще называли «отшельниками», мог в полной мере овладеть этой энергией. Следующим уровнем энергии, доступным только после получения уровня бессмертного, также известного как истинный король, можно было поглощать и использовать энергию солнца и луны, от чего владельцы этой энергии и приобретали свое бессмертие. И последним был уровень божества, и их называли божественными императорами. Они могли напрямую использовать силу звезд, что означало их власть над энергией Вселенной. Так что получить возможность уже на уровне воина использовать силу, присущую только уровню мудреца, было все равно, что совершить прыжок с Земли до Луны. Не будь у тебя настолько прочной основы и закаленного тела, я бы даже не подумал давать тебе эту технику развития так рано. Однако я чувствую, что ты к этому готов. Если ты начнешь использовать силу неба и земли сейчас, то твой дальнейший прогресс будет просто невероятным. Мне даже самому интересно, каких высот ты сможешь достичь. Путь мастера боевых искусств — это путь против воли небес. И сегодня ты сделаешь свой первый решительный шаг в этом направлении. Напутствовал меня наставник, даже, кажется, смахнув со своей щеки призрачную слезу. Овладение этой техникой потребовало много времени. Хорошо, что во время моего пребывания внутри повозки я мог спокойно медитировать и проводить все свое время в библиотеке «Алхимика», что существовало в своем временном правиле. Там время летело намного быстрее, чем в реальности. Десять дней там равнялись всего одному дню здесь. И так как эта загадочная техника не требовала наличия настоящего тела для тренировки, Я смог отточить ее там. Конечно, для практического ее применения нужно было делать ее в реальности, но для владения основами подходила и призрачная тренировка. После месяца тренировки в библиотеке «Алхимика» или трех дней в реальном мире, я наконец-то был готов попробовать эту технику в реальности. Но для этого следовало найти подходящее место. Теперь я чувствовал энергию неба и земли, и она была отнюдь неоднородна. Были места, где она была разрежена, и были невероятно концентрированные области. Мне же для начальной тренировки требовался разреженный фон. Так что я искал благоприятное место, но все наши остановки пока были в неподходящих местах. Подъехав к незаметному съезду с тракта, наш караван неожиданно на него свернул. Глава каравана в этот момент сказал моему отцу, Здесь есть небольшая деревня, чуть в стороне от дороги. Обычно мы туда заезжаем и отдыхаем один день. Когда-то давно мой троюродный племянник женился на девушке и переехал жить к ней в эту деревню. Хоть остальная семья и не поддержала его в этом решении, его мать очень просила меня навещать его, если я буду проезжать мимо. Так, чтобы не расстраивать ее, мне приходится делать небольшой крюк. Но не волнуйтесь. «Это не займет много времени», — извиняясь, рассказал караванщик. «Конечно, я все понимаю. Семья — это очень важно. Не беспокойтесь по этому поводу. Да и денек отдохнуть и потренироваться нам не помешает», — заверил его отец, нисколько не расстроившись предстоящей задержкой. «Наша миссия никак не ограничивалась по времени. Главным условием ее было мое возвращение до начала учебного года в академии. До чего? Еще было много времени. Съехав на проселочную дорогу, мы проехали еще километров 10, прежде чем достигли небольшой изолированной долины. На ее входе была выстроена укрепленная деревня. Деревня располагалась на двух высоких холмах, соединенных высокой стеной, перегораживающей вход в долину. Сама деревня была огорожена высоким частоколом из толстых заостренных сверху бревен, а вот стена и привратная башня были сложены из крупных каменных блоков. Со стороны это выглядело довольно внушительно. При нашем приближении широкие деревянные ворота, обшитые железными листами, открыли настежь. Похоже, наш караван уже давно поджидали. Пройдя под надвратной башней, мы оказались в низине между двумя холмами. На противоположной стороне от входа была еще одна каменная стена с такой же надвратной башней. Огороженная местность же была выровнена и замощена булыжником. Получилась большая ровная площадь посередине, которую можно было использовать и как плац для тренировки войск, и как торговая площадь. Вдоль стен с внутренней стороны, служа ей дополнительной опорой, были размещены каменные казармы, арсенал, кузница и оружейные мастерские. Люди, находящиеся внизу, были... Все поголовно вооружены и ходили в металлической броне. Они выглядели встревоженными и измотанными. Даже наше появление они встретили как-то отчужденно. Мы поставили свои повозки в круг в самом центре плаца, и торговые фургоны начали готовиться к торговле. Потому как привычно работали торговцы, они были тут не первый раз, поэтому они прекрасно знали, что нужно делать. Из деревни, используя каменную лестницу вдоль стены, спустился молодой человек. В красивой и богатой на вид одежде. Он единственный из встречающих был действительно рад нас видеть. Подбежав к главе каравана, он обнял его и радостно загласил. — Дядя Боря, как же я вас рад видеть! Я уже стал сомневаться, что вы к нам заедете на обратном пути. Вы даже не представляете, как я ждал вас. — Племяш, успокойся. Что случилось? Ты выглядишь тревожным. Отстранив от себя племянника, сказал суровый караванщик, нахмурившись. — Ты, как всегда, проницателен, дядь Боря. Наше поселение постигла большая беда. В нашу тихую долину проник лютый зверь пятого уровня. Все наши воины оказались бессильны против него. Мы все еще живы лишь потому, что нас спасают толстые стены. Тут же пожаловался племянник. — И где он сейчас? — немного встревоженно спросил караванщик. — За теми стенами разоряет наши поля и уничтожает урожай, — горестно сказал он, указывая на противоположную от входа стену. — Может, мы сможем помочь? — спросил отец, подойдя ближе к говорящим. — Сомневаюсь. Возможно, вы и великий воин, но этот лютый зверь совсем необычный. Нам посчастливилось столкнуться с королевским носорогом, и он успел вырасти до невероятных размеров. «Сейчас он уже четыре метра в холке и весит как минимум тридцать тонн. Только с помощью постоянных жертв наших отважных воинов нам пока удается отгонять его от поселения. Но очень скоро урожай, что он пожирает на полях, закончится. И он непременно переключится на нашу деревню. Этому монстру все равно, чтоб пожирать», — попытался отговорить нас молодой человек. — Разве дорожная стража не должна защищать вас от подобных монстров? — удивленно спросил глава каравана. — Мы вызвали их, но они оказались бессильны перед этой напастью. Среди них был только один воин уровня мастера, и он просто отступил, увидев это чудовище. — Вызов же более сильного специалиста нам просто не по карману. — Ты же знаешь, что наша деревня довольно бедна, — печально заметил племянник караванчика. Тут надо отметить, что монстр пятого уровня развития был намного сильнее находящегося на том же уровне человека, и даже воин уровня наставника не всегда мог оказаться способен победить его. И все дело было в том, что на таком уровне монстр уже мог собирать и использовать энергию неба и земли. Только благодаря ей, имея такие огромные размеры, они могли поддерживать свои силы, не поглощая тысячи тонн еды. Люди же обычно овладевали энергией неба и земли, только достигнув уровня мудреца, и только тогда могли составить конкуренцию таким монстрам. Так что разница между монстром четвертого и пятого уровней была совсем не маленькой. Это было два совершенно разных уровня, которые даже представить было трудно. Оказавшись в этом месте, я сразу почувствовал очень низкий уровень энергии неба и земли, идеально подходящий для начала моей практики. Так что сразу после остановки я начал впитывать и перерабатывать слабую энергию неба и земли, разлитую вокруг. Мое тело было еще слишком слабым, чтобы впитать и переработать много этой энергии, так что мне было нелегко. Великая техника поглощения энергии неба и земли по своей сути была очень сложной техникой дыхания. Очень медленно я вдыхал энергию неба и земли, потом пропускал ее через свое тело, в определенном порядке, и после этого выдыхал обратно. Излишки силы, не усвоенные моим телом, выходили наружу с моим выдохом. Они не залеживались в моем теле и не наносили вреда моим каналам, мышцам и костям. Это была способность этой техники, и это было очень важно для такого слабого тела, как мое. Хоть с моим пониманием этой техники я мог впитать всего 1% от пропускаемой через мое тело энергии неба и земли, все равно сила переполняла меня. Каждая клеточка моего тела трепетала. Невероятная энергия переполняла меня, перестраивая и усиливая мою плоть. Меня как будто окунули в расплавленный металл и выковали заново. Испытав это перерождение, я почувствовал, что стал еще сильнее. Разница между теми, кто мог использовать силу неба и земли, и всеми остальными была на самом деле просто огромна. Теперь у меня не могло возникнуть проблем с недостатком духовной энергии. Я даже мог длительное время обходиться без пищи, без вредных последствий для моего развития и здоровья. Но так как я все еще рос, практиковать это было не совсем полезно для развития моего тела. Однако в экстремальных условиях это могло спасти мне жизнь. — Дядя, ты должен нам помочь и спасти женщин и детей нашей деревни! — умоляюще попросил молодой купец. — А как же ты? — удивленно спросил караванчик. Я останусь вместе с мужчинами и буду защищать наш дом до конца. Немного пафосно, но от этого не менее решительно, — заявил молодой парень. — Думаю, нам все же следует обратиться к специалисту, — с мольбой посмотрев на моего отца, — сказал глава каравана. «Это будет немного опасно», — осторожно заметил отец, уверенно посмотрев в мою сторону. Все же это был действительно опасный монстр, а его основное задание было присматривать за мной. Если он будет серьезно ранен, это снизит его боеготовность и может повлиять на основную миссию. «Мы хорошо заплатим», — приняв сомнение отца за торг, тут же предложил начальник каравана. «Дело не в деньгах», — вздохнув, сказал отец. «Он действительно хотел помочь, но не мог так рисковать. Он был единственным из нашей компании, кто имел шанс победить монстра пятого уровня». «Я недавно освоил новую технику, и мне просто не терпится попробовать ее в настоящем бою. Поэтому мы можем использовать эту возможность, чтобы потренироваться», — подойдя к взрослым нагло заявил я. От моих слов все трое глотнули холодного воздуха и так и застыли с открытыми ртами от удивления. «Потренироваться?» — удивленно переспросил молодой парень, уставившись на меня, как на неизвестный вид диковинного животного. «Угу, думаю, это будет весело», — подтвердил я и даже кивнул для большего понимания моей позиции. «Этот ребенок, наверное, шутит?» Напряженно улыбнувшись, спросил он, посмотрев на моего отца. Отец сильно побледнел и сипло ответил. — Боюсь в это поверить, но, похоже, он не шутит. — Парень, это очень опасно, — осторожно заметил глава каравана. — Без опасности не взрастить настоящего охотника, — важно процитировал я нашего старейшину. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — тяжело вздохнув, сказал отец. — «Конечно, и я очень прошу тебя не вмешиваться, пока я сам не попрошу», — широко улыбаясь попросил я отца. «Хорошо, Кэл, но будь осторожен. Это не тот противник, к которому можно относиться пренебрежительно», — дал последнее наставление отец. В этот момент на стене началась суета. Дозорные внимательно вглядывались вдаль, потом, оставив свои посты, спешили к своим командирам на доклад. Один из солдат начал изо всех сил дуть в большой горн, тревожный громкий звук заполнил площадь. Люди, услышавшие сигнал, тревожно встрепенулись. — Мы не успели, — с отчаянием сказал племянник, Краванчика, хватаясь за голову. Даже суровый Борис нахмурился, услышав этот сигнал. Один только я обрадовался и, широко улыбнувшись, выдал. — Отлично! Похоже, мне даже не придется далеко ходить. Все трое выдали болезненный стон от моего самоуверенного заявления. Перестав обращать внимание на недоверчивых взрослых, я решительно побежал к лестнице на стену. Для этого, правда, пришлось пересечь всю площадь. Краем глаза я заметил, как фигура моего отца неустанно следовала за мной. Хоть он и не одобрял моих действий, запретить мне он тоже ничего не мог. Я уже давно стал полноценным охотником и мог самостоятельно выбирать цели для себя. Оставайся на стене, попросил я отца, на что получил угрюмый взгляд и едва заметный кивок. Все остальные члены нашего отряда, включая моих телохранителей, оказались на стене и теперь с осуждением смотрели в мою сторону. Они тоже не могли вмешаться без моего согласия, отчего чувствовали себя неуютно. За стеной оказалась плоская равнина, полностью засеянная пшеницей. Несколько километров колосилы золотым цветом. За полем был величественный и густой лес. Вековые деревья возвышались над землей на десятки метров и создавали сплошную зеленую стену. Стволы этих великанов не смогли обхватить и десять человек, если бы взялись за руки. Однако сейчас они падали в сторону, подобно камышу под ногами рыбака. Невидимая сила опрокидывала одно дерево за другим, образуя широкую просеку в сплошном лесу. Из леса появились люди, они очень быстро бежали в нашу сторону прямо по засеянному полю. Все они выглядели очень потрепанными, многие были ранены. Тот хромал, другие зажимали руками кровоточащие раны, других просто несли на руках или своих плечах и спинах. Были даже самодельные носилки и волокуши, но всех этих людей объединяло одно, они были жутко напуганы и бежали изо всех сил. Тут крайние деревья со страшным грохотом упали, и мы увидели огромного монстра, вышедшего из леса. Это был королевский вепрь. По своему размеру он напоминал ходящий холм. Огромные бивни размером с боевые тараны располагались перед его огромной головой. Если такой со всей своей силой врежется в каменную стену, та без сомнения не выдержит и обрушится. Так что надеяться на ее защиту было попросту глупо. Они не справились. С тяжелым вздохом сказал грозного вида вояка, стоящий рядом. Все его тело было облачено в стальные доспехи, отчего он выглядел особенно внушительно. Мы не успеем эвакуировать жителей, тревожно констатировал очевидный, стоящий рядом солдат помоложе. Значит, пришло время дать последний бой и показать предкам наше мужество, решительно сказал ветеран, скрывая свое лицо за забралом шлема. Слушай мою команду. «Не шагу назад!» — зычно закричал он после этого и, выхватив из ножен свой длинный меч, поднял его над своей головой. Одобрительно, смеря взглядом храбреца, я громко хмыкнул, после чего послал в фигуру монстра все свои восемь метательных ножей. Под удивленными взглядами собравшихся, они устремились в небо и даже, и не думая замедляться и падать на землю, полетели в сторону монстра. Используя силы воздушных элементов, они могли так лететь и несколько сотен километров. Главное тут было не потерять нужную цель. Так что неважно, на каком расстоянии был враг, если он находился в пределах прямой видимости, ножи не промахнутся. Огромный монстр, почувствовав приближение духовного оружия, резко остановился и сильно ударил передними копытами по земле, вызвав тем самым настоящий ливень из грязи, Крупные куски земли быстро облепили все его огромное тело, сделав его в самом деле похожим на огромный холм. Тут же энергия неба и земли потекла по грязевому слою и превратила ее в непробиваемый защитный панцирь. Восемь ножей, будучи на разном расстоянии, один за одним воткнулись в этот панцирь, с громким звуком произошло столкновение. На нерушимой броне тут же распространились толстые трещины, однако она устояла. Через секунду, как все ножи были остановлены, холм задрожал и взорвался, отбрасывая мое оружие назад. Вернув ножи назад, я поставил их на свои места. Тем временем пыль от взрыва полностью развеялась, и совершенно целый королевский вепрь продолжил свой величественный и неспешный путь. Эта королевская заминка позволила отступающим людям пробежать уже половину пути по полю, и спрыгнувшие со стены воины успели добежать до них и, подхватив раненых, вернуться на стену. «Это будет интересно», — озадаченно заметил я, успокаивающе поглаживая свои возмущенные от случившегося ножи. «Он силен и очень сообразителен, будь осторожен», — еще раз предупредил меня отец после моего нападения на зверя. «Я не буду глупо рисковать, я просто хочу проверить свои способности», сказал я, после чего перепрыгнул через стену и побежал в сторону огромного вепря. Уже в прыжке я активировал свою защитную технику и сразу взвинтил ее до максимума. Добившись бронзового цвета кожи, потом я использовал четырехкратное усиление своего тела, теперь с энергией неба и земли у меня практически не было проблем с запасом сил для ее использования. Подмигнув напоследок отцу, я решительно спрыгнул со стены. Упав с почти десятиметровой высоты, я ловко приземлился и, гася инерцию падения, сделал кувырок через голову. Я, конечно, мог не заморачиваться и просто создать кратер в земле, но мне это показалось слишком прибячески. Поднявшись на ноги, я быстро, набирая скорость, помчался в сторону огромного чудовища. Со стены же послышались тревожные крики. «Этот ребенок спрыгнул вниз! Скорее, спасите его!» — завопил один. «О чем только думают его родители!» — осуждающе заявили другие. «Какой отчаянный парень!» — восхитился кто-то. «Он один из лучших охотников в нашей семье. Не мешайте ему делать его работу!» — решительно рявкнул мой отец, сразу же заткнув всех переживающих. Такой молодой и уже охотник, удивленно заметил бравый вояк, внимательно наблюдая за мной. С четырехкратным усилением, кроме моей силы, увеличилась и моя скорость. В этом сражении я решил проверить полученные мной недавно техники. Хоть они и были разработаны для обычных солдат, их сила была неплоха. Умножая же ее на мою основу, равную практически силе мастера, эти техники получали невероятную для их уровня эффективность. Очень скоро я оказался прямо на пути огромного вепря. Увидев меня своими красными от ярости глазами, он выставил в мою сторону свой левый бивень с намерением насадить на его острие мое тело. Люди, наблюдавшие за мной со стены, взволнованно ахнули хором, глотнули холодного воздуха, когда мое отточенное изображение было проткнуто огромным и очень острым бивнем. Я же, используя технику призрачных шагов, появился на метр правее бивня монстра и со всего маху влепил ему техникой железного кулака прямо по боку. Используя свою способность определять слабые места, я ударил своим усиленным кулаком прямо в ребро монстра, тут же сломав его. Духовная броня зверя не дала моей руке сильно углубиться, вызвав сильную рябь на своей поверхности — Но силы моего удара вполне хватило, чтобы передать эту вибрацию телу чудовища и сломать его ребро. От сильного удара возник громовой звук. Сильный ветер подул от места соприкосновения, поднимая вокруг пыль и отталкивая огромную тушу чудовища на полметра в сторону. Тут же, не теряя темпа и пользуясь ошеломлением монстра, я нанес еще пять последовательных ударов, вдоль тела огромного вепря, ломая ему еще четыре ребра. Одна кость оказалась слишком твердой и только треснула от моего удара, но не сломалась. Эффект от этих двух техник превзошел все мои ожидания. С учетом моего сильного и твердого тела, даже первая ступень этого навыка вызывала восхищение. Мне тут же захотелось продолжить ее совершенствовать и даже полностью освоить. Тогда мои простые удары станут просто чудовищными. Но больше всего происходящим были удивлены зрители на стене. Пока я возился с вепрем, всех раненых успели эвакуировать за стену, и все внимание людей приковала моя схватка. — Вы видели, какая невероятная сила? — недоверчиво спросил один из солдат, стоящий на стене. — Кто-нибудь ущипните меня. Мне кажется, я сплю. Этот ребенок просто невероятен, — восхищались одни. «Охотники в самом деле настолько сильны?» — недоверчиво спрашивали другие. Тут зрители снова притихли и стали напряженно смотреть за происходящим. Огромный вепрь, оправившись от боли, резко ударил в мою сторону копытом. Он создал земляной столб, который появился под моими ногами, и поднял мое тело на десять метров вверх после чего земляной столб упал в противоположную сторону от чудовища, отбрасывая меня в сторону. Пережив падение, я, как ни в чем не бывало, стал ждать следующего нападения. Монстр развернулся, разбежался и снова попытался меня протаранить левым рогом. Похоже, его разумность еще не преобладала над живой сущностью, так как он сделал дважды одну и ту же ошибку. На этот раз я не стал уклоняться от атаки, Под моими ногами на совсем небольшой глубине лежал внушительных размеров камень, верхний край которого практически касался поверхности. Когда монстр приблизился, я отступил чуть в сторону, пропуская острие бивня мимо своего тела, после чего схватил его двумя руками и резко потянул вниз. Бивень тут же зарылся в землю, и напоролся на камень под землей, после чего огромная инерция монстра заставила его подняться в воздух и, перелетев через голову, упасть раненым боком на землю. От страшного удара бивень громко затрещал, но выдержал и не сломался. Я же весь полет гиганта был прямо у него перед глазами, но был полностью недосягаем для чудовища. При падении сломанные ребра чудовища сместились в стороны, и проткнули внутренние органы монстра. Даже треснувшее ребро не выдержало такого испытания и тоже сломалось от удара. Огромный вепрь оглушительно взревел от боли и обиды. Духовная энергия и кровь чудовища пришли в беспорядок, сильно ослабляя его. — Этот парень вообще человек? — пораженно воскликнули на стене, когда стих грохот от падения огромной туши и визг боли. — Может быть, он чудовище человекообразного вида? предположил бравый бояка, протирая глаза от удивления. После первого усиления я потратил практически всю свою духовную энергию, и мне требовалось время ее восстановить. Отскочив в сторону от начавшего подниматься на ноги чудовища, я стал медленно набирать в легкий воздух. Энергия неба и земли бурным потоком полилась в мое истощенное тело. Эта сила была настолько большой, что уже после трех вдохов Моя духовная энергия полностью восстановилась. Тело немного горело от столь быстрого пополнения энергии, но я смог быстро погасить неприятное ощущение. Тем временем раненый зверь снова встал на ноги, но теперь он не спешил нападать на меня с наскока. Широко открыв свою пасть, он выплюнул в мою сторону сконцентрированный шар духовной энергии. Я тут же использовал призрачные шаги, И вражеский снаряд поразил только остаточное изображение вместо моего тела. «В эту игру можно играть вдвоем», — весело сказал я, активируя свою третью изученную недавно технику. После ранения духовная защита монстра сильно уменьшилась, так что я решил еще раз попробовать дистанционные атаки. Третьей техникой, полученной мной на турнире, была разрывающая пространство стрела. Несмотря на столь громкое название, на начальных ступенях она не сильно отличалась по своим свойствам от арбалетной стрелы. Однако в моем исполнении она обрела невероятную мощь, и дело было в том, что для ее использования я брал энергию неба и земли, которая во много раз была плотнее духовной энергии обычных практик. Моя разрывающая пространство стрела уже на первой ступени имела силу осадной баллисты так что выпущенный мной в ответ снаряд попал прямо в раскрытую пасть монстра и, разрывая его внутренности, глубоко проник в него. Честно говоря, тут мне просто повезло, но все равно эффект получился шокирующим. Если бы мой снаряд попал в его толстую шкуру, это едва бы серьезно ранило его. Разве что еще больше разозлило. Монстра тут же стало тошнить кровью и ошметками его внутренних органов. Потеряв всякое желание дальше сражаться, он стал пятиться назад, только вот отпускать его совсем не входило в мои планы. После того разорения, что он тут устроил, его мясо очень бы пригодилось местным жителям, чтобы пережить трудные времена так, что я снова атаковал. На этот раз я сосредоточился на ногах чудовища. Появившись у его передней левой ноги, я провел серию последовательных ударов по одному и тому же месту, сначала сильно повредив, а потом и сломав его толстую кость. Лишившись опоры на одной из своих ног, монстр испугался по-настоящему и попытался сбежать. Тут уж у меня не осталось выбора, и я обнажил свой меч. Так как духовная броня с чудовища полностью спала, я использовал финальное движение нашей семьи, разве что ограничив его радиус действия сотней метров, чтобы не вызвать дополнительных разрушений, и одним ударом обезглавил обезумевшее от боли и страха чудовище. Кровь бурным потоком стала выливаться из рубленной шеи чудовища. Земля стала быстро пропитываться кровью, приобретая бурый цвет. В будущем на этом месте будет расти самый лучший и богатый урожай. Мой меч довольно заурчал, поглощая душу, и внутреннюю энергию чудовища. Для своего развития он использовал жизненную энергию убитых им монстров, становясь каждым разом сильнее. Сначала зрители на стене онемели от такого финала, но, придя в себя, они разразились бурными овациями. Счастливые стражники стали обниматься друг с другом и радостно кричать. Весь страх и напряжение последних дней выплеснулись в этом душевном порыве. Люди буквально плакали от облегчения и избавления от этой напасти. Жители деревни кинулись обнимать всех членов нашего каравана в порыве благодарности. Я же в это время устало поплелся обратно. Отец счастливо улыбался, с гордостью смотря на меня. Мне в очередной раз удалось приятно удивить его и заставить его сильнее гордиться собой. Наверное, именно это было для меня главным результатом этого сражения. Немного придя в себя, практически все жители деревни перебрались через стену и стали разделывать огромную тушу. Этого запаса мяса им должно было хватить на пару лет, даже если бы они употребляли его по три раза в день. Я же, пережив благодарственные выкрики, заперся у себя в фургоне и провалился в сон. Этот бой потребовал использования всех моих сил, и серьезно продвинул меня на пути совершенствования и культивации. Столкнувшись со своим пределом во время боя, я насильно увеличил свои возможности, чем совершил прорыв. Теперь я мог хранить и использовать намного больше духовной энергии. Мои возможности в этой части вплотную приблизились к поздней стадии уровня ветерана, хотя я находился еще в самом начале уровня воина. На этой приятной мысли я и провалился в сон.